Глава восьмая. Выхожу из лаборатории магов и смотрю на характеристики своего нового таланта. Ваша магия повысилась. Текущий уровень таланта – два. Доступные следующие навыки. Диагностика. Оказание первой помощи. Лечение. Поиск чувства магии. Удар магией. Выберите три из них. До момента выбора действуют первые два, третий случайный. В настоящий момент поиск. Автоматическая смена навыка произойдет через 3 минуты 5 секунд. Вот здесь сложный выбор. Напрашивается первые три, но чувствую потенциал в ударе магией. Выбираю диагностика лечения и удар магией. Тут же получаю сигнал об окончании аукциона на вино и пополнение кошелька. «Почти четыре кредита. Однако...» Пока я поднимал талант к магии, оба садовника уже прибыли и ждали в приемной. Передо мной предстали молодой чернокожий парень и старик европейской внешности. Тотлис тоже был тут. Мне даже стало неловко. Такой важный человек, а столько времени убил на меня. Еще и с магией помог. «Я вызвал вас для важного предложения», — начал беседу Тотлис. Вот этот могучий воин — владетель нового поселения замка Застава. Имеет в своем замке оранжерею. Сам замок находится далеко на границе, а это новый вид растений, свободная жизнь, быстрый рост персонажа. Общались мы, естественно, с переводчиком, так как оба претендента ни русского, ни английского не знали. — Извали нас спросить. церемонно обратился старик к тотлису. Спрашиваете, разрешил тот. А сколько лет контракт, какова оплата за работу, какие штрафы при досрочном уходе, каковы условия жизни, сколько часов я должен проводить в игре? Откуда сам хозяин замка засыпал меня вопросами, старик? Много вопросов, почесал я репу. Контракт бессрочный, фиксированной платы не планирую. доходы будут зависеть от прибыли поселения и вашего вклада. Штрафов нет, по крайней мере, пока. Условия проживания шикарные, свои апартаменты с удобствами в замке. Насчет онлайна пока не скажу, по необходимости. А сам я из России. Не подходит, — тут же отрезал старик. Во-первых, не люблю русских. Во-вторых, без четкой и солидной оплаты не вижу смысла надрываться. А меня все устраивает, и если я вам подхожу, то я согласен неожиданно произнес молодой парень. «Тогда в чем проблема?» «Пожал я плечами, пусть второй уйдет». лишь смахнул рукой, и старик молча вышел. Баба с лозу, кобыли лекция. «Но проблема в том, что я нахожусь в эфиопской тюрьме», неожиданно заявил оставшийся претендент. «Меня зовут Мелес Гедада. Мне двадцать один год, уровень двадцатый, имя в игре Адуа, мой родной город, православный» долго сидеть еще уточняя у него в принципе не особо испугавшись подумаешь негр преступник не сосед же по дому а всего лишь в игре три года работал в отеле ухаживал за садом одна постоялица обвинила в краже из личных мотивов дали пять лет два уже отсидел в игру разрешают заходить и даже доход не весь отбирают Другое дело, что людей с доходом там сидит мало, и меня попробуют оставить, вкатив новый срок. За что найдут?» — мрачно выдал парень. «Выкупить можно?» — интересуюсь я. «Такое практикуется, но я не знаю как. Да и обмануть могут», — пожал он плечами. «Какие твои доходы в игре и сколько отдаешь?» — вмешался в разговор Тотлис. «Я в игре с первого дня. Доходы разные были». «Сейчас за месяц у меня вышло три кредита, девяносто пять процентов отдал». «Попробуй решить эту проблему через игроков из Эфиопии. От ста до двухсот ВК будет справедливый выкуп. А запросят они от пятисот до тысячи ВК», — уверенно сказал министр. «Опять в долг загоняет», — мелькнула у меня мысль. «Ну и пусть садовник мне позарез нужен». Мы отправили парня перекусить, а сами стали обсуждать наши дела дальше. — Ну что ж, самые острые проблемы мы с тобой решили. Завтра наметим собеседование по остальным кандидатам. Приходи ко мне, пожалуй, к двум часам по игровому времени. А я, конечно, напрягу гильдейских уже сегодня. Пусть подберут среди своих по три человека на каждую вакансию, — предложил Тотлис. «Напоминаю, травник, алхимик, кузнец, шахтер, лесничий и лесоруб, два строителя, остальные воины», — перечислил я и добавил. «Сколько будут стоить ваши услуги?» «О, поверь, дешево. Но возьмем с кандидатов», — расхохотался Тотлис. «И не понять же, что Искин им управляет. Живой человек, как есть, все эмоции присутствуют». Пришла мне в голову мысль, глядя на НПС. Мы расстались а я стал думать, как выбраться из здания. Наверняка везде уже стоят и караулят любопытные. Хотя что они мне сделают? Одежда у меня нетеряемая, умереть в городе нельзя. Господин, если желаете, можете воспользоваться нашим телепортом. Услышал я голос секретарши. Буду рад. Проводите меня, — обрадовался я. Идем по широкому коридору вниз на этаж. Там просторный, но невысокий зал и десяток кабинок телепорта. Формально он называется просто «Коул», но из моего замкового сюда не попасть. Сегодня, когда я перемещался и выбрал «Коул», то система выдала мне список из дюжины портальных залов этого города. Вот этого в списке не было. Зато мой портал там присутствовал. Серый, закрытый для всех. Ну вот я и в замке. Михалыча ради разнообразия на этот раз в зале не оказалось. Зато тут же стали поступать сообщения от стаи волков. Они сцепились с выводком кабанов, и двое волков из молодых серьезно пострадали, вызываю стаю к воротам замка. Дальше им нельзя. Звери смотрят на меня преданно, но не как собаки, а как младшие партнеры, уважающие тебя за силу и опыт. Так, что у нас? Время проверить свои лечебные навыки. И сразу проблемка. На диагностику не хватает ни маны, ни интеллекта. Свободные статы я ведь до сих пор не раскидал. Информер. Закладываю свободные очки в нужные основные характеристики. Подумав, добавляю везде еще по одной единице. а гулять так гулять. В дополнительные характеристики, где сейчас нули, тоже кидаю по единице маны сразу стало сто десять на диагностику одного волка хватит да а вот лечение требует уже двухсот единиц маны это значит что мне нужно добавить девять очков в интеллект тянуть нельзя ведь уровень жизни раненых хищников падает интеллект двадцать свободные очки основных характеристик один это все что наш это посильным трудом эх легко пришло легко и ушло это я про свободные характеристики Подхожу к накопителю маны и кладу на него руку, пытаясь восполнить запас. Получается, вместо 100 единиц после прокачки интеллекта у меня теперь 200. Сообщение информера. На первом уровне строения доступна перекачка 512 единиц маны в день. Текущий остаток 402 единицы. На этот раз хватит и на диагностику, и на лечение обоих волков. Еще останется 102 единицы. За сутки запас полностью восстанавливается. Значит, ждать до нового пополнения еще полдня придется. Ну да не страшно. Я все равно скоро выйду из игры. Тут я замечаю, что опыта до следующего уровня стало не хватать значительно меньше. Отпустив волков в патруль, начинаю разбираться. Оказывается, моя стая делится со мной опытом. В настройках стоит 90%, волкам — 10% мне. Меняю на 50 на 50%. Теперь стая будет делиться опытом со мной поровну. Самое время пообщаться с мажордомом, вызывая его, чтобы сделать выговор. — Ты почему не сообщил, что чай такой редкий и дорогой? — грозно спрашиваю я. — Вы не ограничивали в ценах, сказали, ценный подарок, я и выбрал ценный подарок. Я не знаком с ценами. Мое дело порядок в замке, соблюдение традиций и законов. «На мне слуги, столовая, винный погреб, кладовая», — невозмутимо возразил Михалыч. «Понял. Нам нужен комендант», — пробурчал я. «Да, он отвечает за имущество замка», — согласился мажордом. «Раз кладовая твоя, сделай полный список всего, что там есть», — оставил я за собой последнее слово и вышел из игры. Дома вовсю раздавалась стрель телефона. Смотрю на номер звонившего в контактах. Нет, но номер знакомый. Принимаю вызов. Звонит бывшая хозяйка квартиры, которой я вчера отправила СМС о том, что аренду продлять не буду. Что это за безобразие? Такой порядочный парень казался, оставил после себя такой бардак. Сходу стала возмущаться она. Какой бардак? Все чисто, мусор даже выкинул, все вещи целые на месте. Открестился от обвинений я. Да? «А дверь кто порезал?» — припечатала меня хозяйка и добавила. «Со стороны лестницы». Я сразу догадался, чьих это рук дело, но сделал вид, что не понимаю. «Откуда мне знать? Я за внешнюю сторону двери не отвечаю. Не моя вина, что в доме нет консьержа, а видеокамеры уже месяц как отключены. Я что, должен круглые сутки караулить хулиганов? Обращайтесь в полицию». «Хам!» — недоуменно произнесла хозяйка, явно не ожидавшая от меня такого резкого отпора. «А харизма-то и тут работает», — с удовлетворением отметил я. Между тем пропущенных звонков и СМС накопилось много. Звонили пять человек из моего бывшего клана, те, с кем встречался в кафешке, и даже люди из других городов, которым я за все время и пары слов не сказал. Начал перезванивать». Блин, еще Инга просит перезвонить или убрать ее из блока. Похоже, это она звонила им, а они по ее просьбе перезванивали мне. Некоторые еще СМС прислали, где подробно изложили суть ее просьбы. Придется поговорить, но сначала проверю пару оставшихся незнакомых номеров. Звоню по первому и сразу натыкаюсь на Ингу. Она что, новую симку купила? Вот не лень же было заморачиваться. «Нашлась пропажа. Ты чего в игру не заходишь?» «Правда работа нашел?» «Будто и не было ссоры, доброжелательно, — спросила Инга. И я даже растерялся, голос у нее такой сексуальный. Сразу вспомнились картинки нашей близости, и злость как-то сама пропала. А достучаться до меня в игре она не могла, потому что я был в своем замке, а там чаты не работают. Да, так и было некогда играть, оправдываюсь я. Не ври!» Ты был в игре, но в недоступной зоне. Мы же с тобой в друзьях, мне твой онлайн виден. Говори, куда спрятался. Приеду к тебе сейчас с вином, — разоблачила меня Инга. Ага, и с ножом. Дверь зачем мне порезали? Спасибо, уже выслушал от бывшей хозяйки квартиры много ласковых слов. Злость вдруг вернулась, стоило только вспомнить, что по моему старому адресу приезжали хрен знает кто еще и с ножами. — Какую дверь, — не понимает девушка? Или делает вид? — Моей бывшей квартиры. Я не резала. — Зато наверняка своему другу Карасику сказала мой адрес. Кроме тебя у меня дома никого не было, и никто не знал, где я живу. — Хорошо, я поговорю с ним, а ты расскажи, куда опять прыгал, — стала допытываться Инга. Она, видимо, решила, что я был в прыжке за лутом. Там тоже чаты не работают. Ну что ж... Разубеждать не буду.